Глава 49. Нужно отсюда поскорее уходить. Осторожно отхожу от стены, стараюсь ничем себя не выдать. Оглядываюсь по сторонам, прохожу по коридору. Чем дальше оказываюсь от кабинета, тем больше ускоряю шаг. Лучше поторопиться. Не хотелось бы мне столкнуться с царьковым лицом к лицу. Вот уж кому точно не стоит знать, что я столько всего услышала. Так это именно ему. Два раза мне повезло. Ни Дина, ни Петр Селлы меня не заметили. Но не стоит долго испытывать удачу. Неизвестно, как бы все в итоге сложилось дальше. Конечно, не отказалось бы услышать разговор до конца. Возможно, что-то важное прозвучало позже, но благоразумие берет верх. А еще инстинкт самосохранения. Дина может быть какой угодно психопаткой, однако даже она опасается Царькова. Вот кто действительно страшный человек. Пока удаляюсь от кабинета, невольно прокручиваю в голове все, что сегодня услышала. Информации много. Чувства она вызывает... Очень противоречивые. Мелькает мысль, что Царьков мог все это сам подстроить. Подговорить Дину действовать именно так. Почему нет? От него можно всего ожидать. Похоже, у него давно конфликт с Петром назрел. И вот отличный способ этот конфликт закрыть. Через дочь. Через уязвимое место. Странно же, что Дина действовала таким образом. Вообще, вся эта ее идея очень странная. Зачем так поступать? От скуки просто поразвлекаться и поиздеваться над Эллой? Я могла бы в это поверить, Дина подлая, но, с другой стороны, она бы никогда не стала ничего делать без причины. Меня она органически не переносила, завидовала. Это от нее чуть ли не волнами исходило. Но может ли такая, как Дина, испытывать похожие чувства к нескольким людям. Вот до какой степени острые, сомневаюсь. Да и с Эллой она действовала намного более изощренно, хотя, казалось бы, я вызываю у нее гораздо больше негатива. Конечно, подозревать Царькова в таких грязных затеях «Тоже бредово. Он же взрослый мужчина, должен действовать согласно своему статусу, но честным человеком его не назвать. И я уже готова поверить в любой вариант. Виски гудят от напряжения. Не понимаю, как теперь поступить. И что собрался делать Богдан?» Вот он как будет решать? Мне уже не по себе. Царьков напрямую угрожал. Не скрывал своих планов уничтожить меня, если потребуется. Гром вроде бы согласился уступить. Вот только я слишком хорошо чувствую Богдана, особенно теперь. Когда прояснилось столько деталей, картинка складывается. И четко мне понятно одно. На уступки Богдан не пойдет. Не представляю, чтобы он разыгрывал спектакль перед Эллой. Притворялся, будто она ему понравилась. И даже не могу увидеть, как он просто хоть что-то делает против своей воли, неважно в каких обстоятельствах. Это нельзя вообразить. Но есть угроза для меня. И гром это просто так не оставит. Как ни стараюсь оценить ситуацию с разных углов, на ум приходит единственный вывод. Богдан... Пойдет против отца. А это самый худший вариант. Царькову бы в тюрьму отправиться. Вот там ему бы было самое место. Но, как и в случае с Диной, Посадить этого подлеца не за что. К сожалению, за шантаж никто его за решетку не бросит. И за угрозы тоже. Никаких настоящих доказательств против него нет. И плевать, что я четко уверена в его преступной деятельности. Подкрепить мои догадки фактами не получится. «Долго же тебя не было», — подчеркнуто ледяным тоном замечает жена Царькова когда возвращаюсь за стол. «Извините, мне не здоровится. отвечаю ровно. «Отмечаю, что Дины здесь так и нет. Петр с дочкой тоже не вернулся, но он и не собирался. А вот Дина...» «Мой врач мог бы тебя осмотреть», — сухо замечает женщина, — продолжая изучать меня холодным взглядом. Смотрит она так, что невольно ощущаю себя прокаженной. «Если это какой-нибудь вирус слегка морщится, лучше сразу все выяснить и позаботиться о здоровье». «А то еще разнесешь тут свою заразу». Буквально читается в ее светлых глазах. Удивительно. Такая красивая и неприятная. Интересно, какой была мама Богдана? Точно другой. Наверняка представляла абсолютную противоположность этой женщине. Но почему она выбрала Царькова? чем он мог понравиться. Может, в молодости у него намного лучше получалось скрывать свою настоящую природу. Другого объяснения пока не вижу. Только что он как-то обманывал, притворялся. «Не стоит». Прочищаю горло. «Мне уже лучше». «Но вообще я бы отдохнула. Приятного аппетита!» «Сейчас подадут десерт!» «С явным укором бросает жена Царькова. Инга мягко замечает мать Дины. Думаю, девочке лучше и правда отдохнуть, если она плохо себя чувствует. Может, Дину подбросили?» на порог дома. Опять смотрю на ее родителей, и мне тяжело объяснить, как у таких людей могла родиться такая дочь. Может, я что-то упускаю, но от них ничего дурного не чувствую. А вот царькову и этой женщине Дина подошла бы в дочери идеально». Одергиваю себя. Нельзя так думать. Некрасиво. Но сейчас в голове так и роятся мстительные мысли, идеи. Не получается успокоиться после всего услышанного. Особенно после того, как Царьков шантажировал Богдана. «Что же?» — протягивает Царькова. Ступай. Прощаюсь со всеми и стараюсь как можно скорее покинуть дом. В маленьком коттедже, который принадлежит Богдану, ощущаю себя намного спокойнее. Здесь даже дышится иначе. Легче, свободнее. И атмосфера совсем другая. Переступаю через порог, Закрываю дверь, прижимаюсь к твердой поверхности спиной, выдыхаю. А что, если пробраться в кабинет Царькова? Найти там компромат. Перед глазами мелькают картинки из всяких шпионских фильмов. Но мои губы растягивает невеселая улыбка. То фильмы, а тут реальность. И, конечно, так подставиться самой будет очень глупо. Только больше проблем Богдану подброшу. Но что же делать? Нельзя ведь до бесконечности выжидать. Отчаяние накатывает от такого отупляющего бессилия.